Глава 9 Дома Надежда перестала бывать вообще. Изредка звонила матери. С Верочкой не общалась, а Юрия даже слышать не желала. «Что ж, заявление в ЗАГС опять не подали!» Каждый раз допытывалась мать. «Ты хуже Володьки!» — сердилась Надежда. «Куда спешить?» «Ой, смотри, девка, уведут хлопца?» «Не уведут», — целыми днями валялась перед телевизором, бессмысленно уставившись в экран. Интерес к жизни был потерян. Перед глазами все время стояло мрачное лицо Юрия. Совесть его замучила, печально думала Надежда. «Правильный, зараза!» От Веркина хватался привычек. «От овца хитрая!» у, -у, -у, -у Ненавижу! Убила бы!» Истребила бы всю семью их поганую Но в сердце почему-то была ненависть только к сестре Юрку ненавидеть не получалось Не получалось совсем Он появился неожиданно, как снег на голову Звонок Вялая надежда поплелась в прихожую Недоумевая, какой черт принес Володьку так рада Распахнув дверь, едва не упала в обморок На пороге Юрий На пороге Юрий набросился, зацеловал. С ума схожу, околдовала. Кричит, а сам сползает к ее ногам и целует, целует, целует. Целует руки, целует ноги, колени. И начался их роман. Страстный, отчаянный, мучительный. Встречались сначала, где попало. Потом Юрий снял квартиру и в назначенное время Надежда приезжала туда. Юрий разбогател, купил новенький Пежо. «Это, конечно, не Порше!» Ревниво сказал он. «Но тоже неплохой автомобиль». Он вообще ревновал ее к Володьке. Часто требовал. «Уходи от него! Зачем морочишь парню голову? Или хочешь выйти за него замуж?» Она неизменно отвечала. «А ты уйди от Верочки! Зачем морочишь ей голову? Она страдает, жалуется мне, душу вытягивает!» Юрий мрачнел. Делится с тобой. Еще как. А ты не ходи к ней. Сама ко мне приходит. Не открывай. Не могу, скучаю без нее. Сестра она, да еще любимая. Ну так разговариваете о чем-нибудь другом. Я бы рада, да она только о тебе. Все уши прожужжала, плачет, жалуется, что перестал с ней спать. Ты бы... Юрий удивленно вскинул брови. Что я? Надежда растерянно опустила глаза. «Ничего». Вспыхнул. «Что? Надоел? Избавиться желаешь? Обратно хочешь вернуть?» «Что ты, миленький? Нет-нет, конечно нет. Ты не понимаешь меня. Больно. Знаешь, как больно Верочку обманывать?» «Все, хватит об этом». И вот Надежда не выдержала. Опять пришла Верочка, заявила. «Повешусь». «С ума сошла!» «Не могу больше». Я для него словно пустое место, совсем перестал со мной разговаривать. Вопросы задаю, молчит. «Загуляй, измени ему! Ты баба красивая! Загуляй, может, легче станет!» Глаза Верочки наполнились ужасом. «Загулять?» «Овца! Настоящая овца!» Хотелось зарыться в ее колени и признаться во всем, и спросить прощения. «Верочка добрая, она поймет, поймет и простит. Верочка добрая!» «Не могу больше, повешусь!» И страдалась. «Хочется, ох, как хочется порой руки на себя наложить!» Подливала масло в огонь Верочка. «Выслежу эту тварь, выслежу! Я уже знаю дом, куда он ездит!» Внутри у надежды что-то оборвалось, и она не выдержала. «Все, Юрий, конец нашей любви! Хватит!» «Верка глупостей наделает!» Юрий наморщил лоб. «Что она может сделать?» «Выследила нас. Собирается поймать с поличным!» «Ерунда! Завтра другую квартиру сниму и пусть выслеживает заново!» «Нет, не могу больше!» «Так и скажи, что разлюбила!» Зло выкрикнул Юрий. «Сама эту кашу заварила! Сама на меня полезла! А теперь жалость в тебе взыграла! Сука!» Всю жизнь мне поломала. Жил и жил себе счастливо с Верой. Нет же, надо было тебе все поломать. Разрыдалась. Юрий бросился успокаивать. Ну, прости. Скотина я, видимо, прости. С ума по тебе схожу. Нет у меня к никому жалости. Себя уже не жалею. Люблю тебя. Ревную к Володьке твоему. Хочешь, разведусь с Верой. Только скажи и в тот же миг разведусь. Поженимся. Вздохнула. Нет, невозможно. Как я в глаза ее посмотрю? Она же как с родной сестрой делится, а я хуже врага. Что? Что делать? Расстаться. Другого выхода не вижу. Вера уже о самоубийстве поговаривает. А если я скажу, что и мне эта мысль в голову приходила? А бог с тобой! «Да-да, я тоже не чербан бесчувственный, страдаю не меньше вас, только не показываю страданий, прячу, прячу, прячу их поглубже! Завтра новую квартиру сниму, и не бойся, и не дури, пусть все останется, как было!» «Нет, больше не могу, хватит!» Бросился на колени, в глазах тоска и боль, боль и тоска. «Надюша, милая, не бросай, погибну!» «Ведь ничего не исправишь, только и себя, и меня страдать заставишь!» «Тогда точно Верку брошу! Уеду! Меня приглашают в другой город!» Или... «Уеду! Или застрелюсь!» «Что же ты мне сердце рвешь? Душу наизнанку выворачиваешь!» Зъерошил волосы, заметался по комнате, а в глазах боль и тоска, тоска и боль. Неужели нет никакого выхода? Надюша, милая, неужели это капкан? Неужели нет никакого выхода? Надюша, милая, неужели это капкан? Надя устала, посмотрела на него, попыталась улыбнуться. «Получается, нет. Надо расставаться. Никак нам вместе нельзя». Не виделись неделю. измаились истосковались. Юрий пытался быть примерным семьянином. Надежда старалась любить Володьку. Юрий не выдержал первым. Примчался прямо в квартиру Владимира и Надежды. Сгреб ее, задохнулся в родном аромате волос. «Все! Хватит! Уедем!» «Куда?» Краснодар, я уже все продумал, денег у меня достаточно и к тому же сильно поумнел Знаю, как заработать, связями обзавелся, уедем Завтра же, все бросим и уедем Прямо сейчас пойдем на нашу квартиру, оттуда и уедем А Верочка как же, что ей скажешь, что я скажу маме, Володьке? Придумаешь что-нибудь, я с Верой объясняться не стану Письмо напишу, когда пойду за вещами, отдам. Приедем на место, устроимся. Позвонишь матери, сплетёшь ей какую-нибудь плитушку. Ты мастерица на такие вещи. А Верочка перестрадает. Может, мужика хорошего присмотрит. Потом, когда всё уляжется, объявимся. Простит нас, и всё будет прекрасно. Согласна? Поедешь? Поеду.